Глава 48. Понедельник. День триумфа комиссара Эшериха. На сей раз комиссар Эшерих действовал быстро и безошибочно. Как только ему доложили по телефону, что на мебельной фабрике Краузе и компания, в цеху, где трудится восемь десятков человек, обнаружены две открытки, он сразу понял, час пробил. Домовой наконец-то совершил долгожданную ошибку и теперь будет схвачен. Пять минут спустя он уже имел в своем распоряжении достаточно людей, чтобы взять под контроль всю фабричную территорию и на «Мерседесе», за рулем которого сидел лично обергруппенфюрер, помчался на фабрику. Праль упрямо твердил, что надо незамедлительно арестовать всех 80 работяг, доставить в гестапо и допрашивать каждого до тех пор, пока не выяснится правда, но Эшерих сказал Мне срочно требуется список всех работников цеха с их домашними адресами, как скоро его могут предоставить. Через пять минут, а что делать с людьми? Через пять минут смена заканчивается. В конце смены распорядитесь сказать им, чтобы продолжали работать. Причины объяснять не нужно. У всех дверей цеха поставить двойные посты. Никто не должен покидать помещение. Проследите, чтобы все было сделано по возможности без шума, Не следует будоражить людей без нужды. А когда появляется конторщик со списком, комиссар спрашивает. Автор открыток должен проживать на Ходовецке, на Яблонский или на Кристбургерштрассе. Кто из восьмидесяти живет там? Они просматривают список. Никто, ни один. Удача словно бы попыталась еще раз улыбнуться Отто к Евангелю, Он работал с чужой сменой, его в списке не было. Комиссар Эшерих выпятил нижнюю губу, сию же минуту втянул ее и раза два-три крепко прикусил усы, которые минуты раньше еще поглаживал. Он был совершенно уверен в своей правоте и теперь испытывал безмерное разочарование. Но лишь жестоко кусал любимые усы, иных признаков разочарования не выказал и холодно приказал. «Теперь разберем каждого работника персонально. Кто из вас, господа, может дать точные сведения? Вы, начальник отдела кадров, отлично, тогда начнем. Абикинг Герман, что вам известно об этом человеке?» Дело тянулось бесконечно. Через час с четвертью они добрались только до буквы «К». Обергруппенфюрер Праль поминутно закуривал и сразу же тушил сигарету. Шепотом начинал разговор, но после одной-двух фраз обрывал – Пальцами по стеклу выстукивал Марша. Потом вдруг выкрикнул. «По-моему, все это глупости. Куда проще?» Комиссар Эшерих даже глаз не поднял. Страх перед начальником наконец-то отпустил. Он должен найти нужного человека, хотя понимал, неудача с адресами — серьезная помеха. Праллю, конечно, не терпится, но никакого массового допроса не будет. «Дальше, пожалуйста». «Кемпфер Ойген — это сменный мастер. Этот вне подозрений, простите, великодушно. Нынче утром в девять он повредил руку на строгальном станке. Вместо него сегодня мастер Квангель. Тогда дальше. Круль Отто. Еще раз прошу прощения. Сменный мастер Квангель в вашем списке отсутствует, господин комиссар? Ну, что вы все время мешаете? Долго нам еще тут сидеть? Квангель — старый осел, о нем даже говорить нечего». Но и шерех в чьей душе опять затеплилась надежда, спрашивает. «Где живет этот Квангель?» «Надо посмотреть, он ведь из другой смены». «Так посмотрите же и поживее, я опросил полный список». «Конечно, сию минуту посмотрим». «Но говорю вам, господин комиссар, этот Квангель фактически слабоумный старикан, который, кстати говоря, много лет работает у нас на фабрике. Мы насквозь его знаем». Комиссар махнул рукой. Он знал, сколь часто заблуждаются люди, полагающие, будто они знают окружающих насквозь. — Ну? — с напряженным интересом спросил он вернувшегося молодого конторщика. — Ну? — молодой человек чуть ли не торжественно отвечал. — Сменный мастер Квангель живет на Яблонской штрассе. Дом Эшерих вскочил из совершенно необычным для него волнением воскликнул. — Это он, Наш домовой. А обергруппенфюрер Праль рявкнул. «Сюда, мерзавцы, живо! Уж мы ему покажем, ох, покажем!» Всех охватило лихорадочное возбуждение. «Квангель! Кто бы мог подумать? Квангель! Этот старый дурак, добыть да такого не может!» Но он первый нашел открытки. И не мудрено, раз он сам же их подбросил. Но неужто он такой идиот, что сам себе расставил капкан? «Квангель! Не может быть!» И над всем этим рык праля. Сюда, мерзавца, он у нас попляшет. Первым успокоился комиссар Эшерих. «Можно вас на минуточку, господин обергруппенфюрер?» Осмелюсь предложить для начала провести небольшой обыск в квартире этого Квангеля. «Ну а зачем такие хлопоты, Эшерих? Этот тип чего доброго избежать может? Из клетки теперь никто не сбежит. А вдруг мы найдем в квартире явные улики, от которых не отопрешься?» Это избавит нас от лишней работы сейчас самое время, когда ни он, ни его семья еще знать не знают, что он у нас на подозрении. Все ж таки куда проще медленно, без спешки, тянуть из мужика кишки, пока не признается. Впрочем, как хотите, давайте арестуем и жену. Но предупреждаю, Эрих, если этот тип примется тут безобразничать, бросится в пилораму и все такое, вам опять не поздоровится. Я хочу увидеть, как этого малого повесит. И увидите, я прикажу глаз не спускать с этого Квангеля. Работа продолжается, господа. Пока мы не вернемся, думаю, примерно через час».